Глава шестая Морозным и ясным вечером на побуревшем снегу у ворот этапа остановилась первая партия выпущенных на волю политических катаржан. Это были горно-зирентуйцы. Ехали они все в вольной одежде с красными флажками на каждой подводе. Когда разогревшийся на бегу Роман, тяжело отпыхиваясь, подходил к этапу, там уже было полно мунгаловцев. Казачки с подгорной улицы, где жил народ победнее, наперебой угощали освобожденных яйцами, шаньгами и калачами. Молодежь тесно сгрудилась у подвод, но пожилые казаки подчеркнуто странились, настороженно приглядываясь к политике. И только один Никула Лопатин успел уже радостно прослезиться и, не вытирая мокрых щек, вступил легко и непринужденно в разговор с каторжанами. На простоватом лице его было выражение неподдельного счастья,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 — спросил человек и рвущимся голосом продолжал. «Чтобы встреча более теплой была, так что ли? Ах ты г-г-г-гусь!» гусь заикнулся он напоследок от бешенства и замолчал. Каргин заметно побледнел. Потуже подбирая поводья, пристально глядя на очкастого, соображал. «С чего это он так разозлился? Вот беда-то! И дернул же меня черт ехать сюда! Как теперь и выбираться отсюда, ума не приложу!»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 «Про цепных кабелей ничего не говорили. Это ты, паре, должно быть, во сне видел», — возразил Никуля и Иннокентий Кустов. «Мало ли что не говорили, а по смыслу из Елисея самый настоящий цепник получается». «Лучше цепником быть, чем пустолайкой вроде тебя», — рассердился Иннокентий.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 «Свобода она может и ничего, да зачем же каторгу распускать?» «Да, при такой жизни до ветру скоро без ружья не выйдешь. На каторге какого народу не было, на ходу подметки резали», — вмешался Иннокентий. «А ты, видать, здорово струхнул», — спросил Иннокентий Семен. «С какой колокольни ты это увидел?» «Да что-то ты все об укромных местах речь ведешь. Не медвежья хворость у тебя начинается». ж зубоскал какой выискался! Тут зубы скалить не над чем!» «А почем ты знаешь? На свой аршин всех не мери. Может, оно теперь только и начнется, настоящая жизнь! Кровососов и горлопанов заставят, может, статься хвосты поджать!» «Верно!» — поддержал Семена Никула. «Кому тошно, а кому и радостно!» «Ты, Никула, чем радоваться, лучше долг бы мне отдал! Целый год двух рублей отдать не можешь, хозяин!» бросил обидные слова Чипалов. Он терпеть не мог, когда шли ему наперекор. Чтобы хоть как-нибудь доконать таких людей, настоять на своем, пускал он в ход все, чем можно было любого строптивца оглушить, как обухом. Сделал это он и с Никулой, который вдоволь сегодня намозолил ему глаза. Брезгливо дотронувшись рукавицами из лосины до засаленной, запыленной причудливыми заплатами Никулиной шубенки, он самодовольно расхохотался, Его дружно поддержали своим смехом богачи. Обидевшийся за Никулу Роман не вытерпел, запальчиво крикнул. «Какую он вам межу переехал, чтобы ржать над ним! Пора, кажись, отвыкать от старых повадок, много о себе не думать! Видели, небось, что на свете деется? Теперь вам очень просто могут рот заткнуть!» — сказал он и свернул с дороги к своему дому. Довольный его заступничеством, Никула поспешил за ним. Оставшись одни, богачи растерянно умолкли. Никогда они прежде не думали, что Ромка Улыбин посмеет им сказать такое в глаза. Первым пришел в себя Платон Волокитин. Но «Ну, слышали, как нынче разговаривают с нами?» — спросил он с придыханием. «Морду бы ему расквасить за такие разговоры, сопляку паршивому!» «Да, вырастил северян сынка, нечего сказать!»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 — Теперь хочешь, не хочешь, а в затылке почесать придется. Все, кому мы кость в горле, по Ромкиному заговорят. Надо бы нам сейчас собраться да потолковать. Все поддержали Чепалова. Толпа остановилась на буром плацу возле церкви, и Чепалов с Платоном пошли к Коргину требовать, чтобы послал он нарочных в станичный арсенал за ружьями. Коргин лежал в горнице на широком, обитом коричневой кожей диване.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 «Если на этом только кончится, хорошо будет». Каргин был человек грамотный. Он знал больше и видел дальше, чем любой из мунгаловцев. Поэтому он был убежден, что свержение царя всего лишь цветочки, а ягодки еще впереди будут. Окончательно поверить в это его заставили идущие на волю каторжане. «Рассуждаю, хорошо, а делаю глупость за глупостью. Но за каким мне чертом нужно было ехать к этапу?»